Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое то безобразие на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема казалась мне скользкой. Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам ввалился Петенька Скоробогатов. «Господи, да что это с тобой?» — воскликнул я, вставая ему навстречу. Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как челмой. Левая рука тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. «Да что же это они с ним сделали?» — с ужасом подумал я. Впрочем... Тут же выяснилось, что они ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутшнего месткома, Петенька Скоробогатов, айло наше союзная, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Троих увезли в больницу, и там они по сей день лежат после трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны, Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с его до первого. Головоноги, головоноги и ходьбахны. Повезло, понимаешь, за председателя зацепился, а он толстый, такой кнур, мягкий. Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было, как с гуся вода». Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госком издат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут кукры-никсы, а печатать подрядилась типография в Лейпциге. Услыхав про лейпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, гнойного прыща уже не было. — А это у тебя что? — вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку. — О, так ты и музыкой балуешься! — произнес он, увидев ноты. — Брось, не советую, мертвый номер! — Он сунул папку обратно мне в руки. Вот я сейчас, ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил, просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. Не отдам, говорит, эталон. Я ему говорю, какой там эталон, писанный между делом, случайный заказ. А он отвечает, для вас случайный заказ, а для нас эталон. Нет, Феликс, машину не обманешь, что ты... И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся гнойный прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза на выкоте. «Как же так?» Прошипел он вполне, впрочем, явственно. «Как это может быть? Ведь я же своими глазами!» Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать, но он отвел нас рукой, сжимающий бивар. «Я же лично...» Свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами. «Лично сам!» «Пустяки!» — бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукою с тростью. «Ничего такого особенного нету, и раньше, бывало, еще много раз будет, Мефодий Кириллович!» «Да вы понимаете ли, что говорите?» — спросил его Мефодий Кириллович с каким-то даже отчаянием. Или, может, трубы страшного суда протрубили?» «Не-не-не-не-не-не-не», — -не -не -не -не -не -не, возразил Петенька. «Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кириллович, и маленько отдышимся». «Лично!» — Проскрипел старик, послушно усаживаясь. «А впоследствии сам читал». «Вы, Мифони Кириллович, строчки читали, а надо было между!» — сказал Петенька, нагло мне подмигивая. «Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили, вот машина вас и ущучила». «Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?»